Проснулся по привычке с рассветом, умылся. Хозяйка предложила разжарить сало, закусил и в центр станицы на площадь. Неподалеку от здания стан совета прочел на воротах вывеску Народный суд пятого участка верхнедонского округа. Вошел в калитку, и первый, кого увидел во дворе, был Захар Денисович. В романовском полушубке. Крытым синим сукном, обвязанной башлыком, он распрягал потную лошадь, одевая ее попоной, случайно глянул на Федора и, скривив губы, нездороваясь, отвернулся. Нескончаемо долго волочилось время. Часам к девяти пришел секретарь суда. Не раздеваясь, чмыкая носом, хлопнул на стол кипудел,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 И к самогонам-то от гражданина наносит, ажник с ног валяет. Видать, до дна провонялся, усмехаясь, вслед ему, проговорил пожилой казак в потрепанной шинельшке. Федор снял шапку и бодро шагнул через порог. Минут десять длились перекрестные вопросы. Нар-заседателей и судьи Захар Денисович заикался, как видно, робел. Платили вы ему? постукивая карандашом, спрашивал судья. — Так точно, платили. — Чем же платили? Натурой или деньгами? — Деньгами. — Сколько? — Восемь рублей, и хлебца вдобавок всыпал. — А как же это так? Ведь вы же показали, что наняли Бойцова за полтину в месяц. Э, — По доброте моей, как он сирота, благодетелем был ему.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 «Вот так и возьми работника. Пришел, просит ради Христа, а оказался комсомолистом и заявляет, я, дескать, работать не буду. Суд идет».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 Двенадцать рублей за два месяца работы, не заключивший договора за эксплуатацию несовершеннолетнего к штрафу в размере тридцати рублей или принудительным работам сроком Судебные издержки, приговор окончательный, доносился до Федора голос судьи.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 и радостно согрелась грудь. Ветер дул в лицо и прошил снегом, мелкая колючая пыль застилала глаза. Неожиданно слух Федора уловил едва слышный виск полозьев, и щелканье подков позади быстро повернулся назад, как вдруг страшный удар оглоблей в грудь,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 Ветер в клочья рвал слова и душил бежавшего следом Федора, обессилив он остановился посреди дороги и только тогда ощутил режущую боль в груди, почувствовал, что лицо ему жжет, стекая соленая кровь.